Настя. Настя сидела за своим рабочим столом перед рукописью, в которой она ничего не понимала. Попыталась сосредоточиться, но бесполезно. Строчки плыли перед глазами, щеки и лоб полыхали огнем. Вдруг она сорвалась с места. Больше всего на свете ей захотелось ворваться туда, туда, в ту квартиру, где сейчас эти двое. Как они посмели? Как он посмел? привести к ним домой бабу ей дико захотелось помчаться туда вбежать и схватить эту гадину за волосы и таскать ее по квартире и выгнать пинками на улицу голую голую всем на потеху боже боже ну ну ну за что же это ей настя это унижение или или позвонить туда еще раз удостовериться понять все точно попросить к трубке арсения объясниться с ним да нет нет ну что там объясняться в чем удостовериться и так понятно эта милка воспользовалась ее отсутствием и немедленно прыгнула к ксении в постель у злобная завистливая но что же ей то насти теперь делать